Глава 19. Октябрь, 15-е число. С серыми облаками и резким, почти январским ветром, который сметал в кучи опавшие листья, а затем кружил и разбрасывал их по сторонам, и они казались летящими птицами. Несмотря на ощущение борьбы или трагедии в душах многих, несмотря на призрак электрического страшного кресла на заднем плане всего этого, Было всё же нечто праздничное в эти дни, благодаря этим сотням приехавших фермеров с жёнами и сыновьями, даже с маленькими детьми на руках, лесничих, торговцев, и вся эта толпа собралась в городском сквере задолго до начала заседания в суде, а затем, когда час открытия приблизился, толпа собралась у входа в здание суда и около тюрьмы, чтобы взглянуть на Клайда, когда его будут вести. На улице около суда раздавались крики разносчика газет Покупайте историю Клайда Гриффица со всеми письмами к нему Роберты Алден всего 25 центов. Это были дубликаты копий, снятые из писем Роберты. Копии были украдены из кабинета Мейсона одним другом Бартоном Барлига и проданы им издателю в Бингемптоне, который немедленно выпустил их в виде памфлета вместе с описанием страшного преступления и портретами Роберты и Клайда. А в тюремной приёмной комнате или комнате для совещаний в это время Альвин Белкнеп и Рэйбен Джефсон сидели по обеим сторонам Клайда, облачённого в тот самый костюм, который был когда-то брошен в воды двенадцатого озера. На Клайде был новый галстук, новая сорочка и новые башмаки. Всё для того, чтобы он предстал в своём лучшем виде, как он был в Ликурга. Рядом Джефсон, длинный и худой, плохо и как всегда бедно одетый. железной силой и важностью, сквозившей в каждой линии его фигуры, в каждом его движении, в каждом жесте, которые так поражали всегда Клайда. И Белькнеп, нарядный и красивый, на него одного пала тяжесть выступления с защитительной речью в суде и участие в перекрёстном допросе свидетелей, сказал, обращаясь к Клайду. «Теперь вы не должны показать, что вы испуганы, или что вы нервничаете, что бы вы не услышали. Понимаете, Клайд...» Мы будем с вами всё время сюда. Вы будете сидеть между нами, и у вас не должно быть испуганного вида, но не нужно быть и слишком развязным и весёлым, вы понимаете? А то они решат, что вы относитесь к этому несерьёзно. Но ни в каком случае не пугайтесь. Так как вы не виновны, у вас нет никаких причин пугаться. Но вы должны быть печальны, разумеется. Вы понимаете всё это, я вижу. Да, сэр, понимаю, ответил Клайд. Я сделаю всё так, как вы говорите. Я действительно не наносил ей удара намеренно, это истинная правда. Почему же мне пугаться? И он взглянул при этом на Джефсона, психическое влияние которого было сильнее, чем влияние Белькнопа, и Джефсон, поймав его взгляд, пододвинулся ближе и упорно, смотря на Клайда своими сверлящими, но в то же время ободряющими голубыми глазами, начал: Вы не виновны, вы не виновны, Клайд, понимаете? «У вас не было намерения ударить ее, вы клянетесь в этом. Вы поклялись мне и Белькнопу, и мы верим вам. Вы знаете, в чем правда, и мы так же». Но вследствие различных обстоятельств мы не можем заставить средний состав присяжных понять это или поверить этому так, как вы рассказываете. И потому чтобы добиться справедливости для вас, мы даём несколько другое объяснение тому факту, что вы не наносили ей удара намеренно. Мы делаем это только потому, что не надеемся заставить их поверить правде, не изменив несколько обстановки. Вы понимаете? Да, сэр. отвечал Клайд, всегда испытывавший благоговение перед этим человеком. «И поэтому, как я часто говорил вам, мы и сочинили эту другую историю о перемене, происшедшей в вашем сердце. Это не совсем верно по времени, но все же верно в самом главном. Вы действительно почувствовали перемену в себе, когда вы были в лодке. В этом ваше оправдание». Но они никогда не поверят этому при всех этих странных обстоятельствах, и поэтому мы просто перенесли тот переворот, который произошёл с вами, на другое время, несколько раньше, чем вы отправились с ней на лодке. И он посмотрел на Клайда и прибавил: "Вы не виновны, Клайд, помните, не виновны. И когда вы почувствуете себя слабым или нервным, когда вам придётся отвечать на вопросы Мейсона, я хочу, чтобы вы твёрдо сказали о себе: я невиновен". «Не виновен. Если это не успокоит вас, посмотрите на меня прямо в глаза, так, как я сейчас смотрю на вас. И тогда вы будете знать, что вы должны делать и о чем мы говорили вам, и сможете присягнуть в том, в чем мы просили вас присягнуть, хотя это и может показаться вам как будто бы ложью. Я не могу допустить, чтобы вы были осуждены за то, чего вы не делали, только потому, что вам не будет позволено поклясться в том, что действительно правда». Ну теперь всё. И он весело и ласково хлопнул Клайда по спине, и Клайд странно расстроганный почувствовал, по крайней мере, в эту минуту, что, конечно, он скажет всё то, о чём говорил и чего хотел от него Джефсон. А затем Джефсон вынул часы и, взглянув сперва на Белькне, а затем через ближайшее окно на толпу, собравшуюся около суда, сказал: "Ну пора, как я вижу. Такая картина, точно всё население Катараки собралось сюда. У нас будет обширная аудитория". И Джеффсон и Белькнап вышли. А после них, через пять минут, предшествуемый Слэком и Сисселем и в сопровождении Краута и Свенка, и, кроме того, охраняемый с каждой стороны двумя добавочными агентами, вышел и Клайд, старавшийся быть, насколько возможно, веселым и уверенным, но скоро почувствовавший себя тревожно и нервно, потому что кругом были такие странные грубые лица фермеров этого округа в меховых куртках и кепках. И все смотрели на него так угрюмо, что у него мелькнула мысль, а вдруг в него выстрелят из револьвера или ударят ножом. Однако только крики. Вот он, вот он. А затем защёлкали кодоки, и толпа зашумела сильнее, и его охрана теснее окружила его. И вот в пять каменных ступеней, ведущих к старой двери суда, А за дверью другая лестница и ещё несколько ступеней, ведущих в большую, длинную, мрачную, с высоким потолком, с высокими узкими окнами залу, а в конце зала возвышение, и на нём только коричневая резная скамья суда. А за ней портрет. И по обеим сторонам возвышения, с севера и с запада, и в глубине залы скамьи и скамьи рядами, каждая последующая выше, чем первая, и все сплошь заняты народом. И казалось, все, когда он вошёл, повернулись к нему и стали рассматривать его острыми проницательными глазами. И пройдя между скамей к свободному пространству в зале, он увидел Белкна поет Джефсона за столом, и между ними стул для него. И как раз против него за другим столом находился Мейсон и несколько человек, из которых он вспомнил Ирла Ньюкомба и Бартона Барлига, и с ними какой-то четвёртый, которого он никогда не видел раньше. Все четверо обернулись и посмотрели на него, когда он вошёл. А затем он услышал голос: "К порядку! Суд идёт! Прошу встать". И весь зал затих мгновенно, и через дверь с южной стороны от возвышения вошёл крупный человек с цветущим, приветливым, кротким лицом, в широкой чёрной мантии, и быстро направился к большому креслу за столом. Пристально посмотрев в зал перед собой, но, по-видимому, не видя никого, он сел в кресло. И тогда все в зале сели. А затем слева у возвышения, где сидел судья, из-за маленького стола встал небольшой старичок и закричал. «Слушайте, слушайте! Все лица, дело которых представлено к слушанию в Верховный суд штата Нью-Йорк, провинции Катараки, приблизьтесь и будьте внимательны. Сессия суда открывается!» И затем тот же человек через несколько мгновений снова встал и провозгласил: "Штат Нью-Йорк против Клайда Грифиц". И тогда встал Мейсон и немедленно заявил: "Я от имени народа". После чего встал Беллкнеп и с изящным лебезным поклоном сообщил: "Защита готова". А затем тот же клерк опустил руку в квадратный ящик, стоявший перед ним на столе, и вытащив оттуда кусочек бумаги, прочитал: Семён Динсмор, после чего маленький горбатый человек в тёмном костюме, с руками, похожими на звериные лапы и с лицом, похожим на хорька, подбежал к скамье присяжных и уселся там. И немедленно к нему подошёл Мейсон. Его лицо с приплюснутым носом было более свирепо, чем когда-либо, а его сильный голос был слышен в самых далёких уголках зала, и начал спрашивать о его возрасте, женат ли он, сколько у него детей, допускает ли он смертную казнь. Последний вопрос заставил Клайда вздрогнуть, потому что присяжный с ударением ответил: "Конечно, допускаю для некоторых людей". Это вызвало у Мейсона лёгкую улыбку, а Джефсон посмотрел на Бельк, на который пробормотал: "И говорят ещё о возможности справедливого суда здесь". Но в то же время Мейсон, почувствовав, что его почтенный фермер слишком подчеркнул своё мнение, сказал: «Согласие суда народ извиняет присяжного». И Белькнап на вопросительный взгляд судьи кивнул в знак согласия, и фермеру простили его ответ. А клерк вынул из ящика другой кусок бумаги и провозгласил «Дудли Ширлейн». И высокий худой человек для 38-40, чисто одетый, с несколько застенчивыми и осторожными манерами, занял место на скамье присяжных, и Мейсон начал предлагать ему те же вопросы, что и первому. Аклайт в это время, вопреки предупреждениям Белькна по Джейфсону, уже чувствовал себя оцепеневшим, холодным и бескровным. Эта аудитория решительно была враждебна ему, как он теперь чувствовал это. А из тех, кто принадлежал к так называемому обществу в Ликургае на 12-ом озере, из тех, кто до сих пор не пообеспокоился как-нибудь снестись с ним, считая его, разумеется, виновным, явился ли кто-нибудь сюда? Джелла или Трэси Трамбл, например. Перед Клайдом пронеслись все эти лица, с которыми он встречался в последний год, и которые теперь увидели его таким, каким он был, бедным, из заурядной семьи, одиноким. И это после всех его рассказов о его богатых родственных связях здесь и там на западе. Теперь все они, конечно, считают его страшным преступником, не зная и не интересуясь его муками и страхами, его любовью к Сондре, не понимая, что она значила для него. Но вспомнив советы Белькнопа и Джефсона, он постарался принять спокойный вид и смело и прямо встретить все взгляды, устремлённые на него. Он повернулся, и вдруг его пронзила дрожь. Что это там? Боже, что за сходство! Налево от него на скамье у стены сидела женщина или девушка, показавшаяся ему живым портретом Роберты. Это была её сестра Эмилия, о которой Роберта часто говорила ему, но какой удар! Его сердце почти остановилось. Может быть, это сидела Роберта и пронизывала его призрачными и в то же время реальными, страшными, обвиняющими глазами. А рядом с ней другая девушка, тоже немного похожая на Роберту, и рядом с ней старик, отец Роберты, которого он встретил однажды у ворот фермы. Теперь он смотрел на Клайда серыми измученными глазами, и взгляд его ясно говорил: убийца, убийца. А около него кроткая, маленькая, болезненная женщина лет 50, которая в ответ на его взгляд опустила глаза и отвернулась, как будто охваченная мучительным страданием, но не ненавистью. Её мать, несомненно, О, что за ужас! Его сердце стучало, руки дрожали. Чтобы прийти в себя, он опустил глаза и посмотрел на руки Белькнапа и Джеффсона на столе перед ним. Защитники уже держали карандаши на бумаге, лежащей перед ними. Какая разница между руками Белькнапа и Джеффсона? Такие короткие, мягкие и белые у одного, и такие длинные, смуглые, узловатые и костлявые у другого. И Джеффсон, взглянув на Клайда, сказал ему, «Выпрямитесь, Клайд». Посмотрите кругом, не опускайтесь. Смотрите всем прямо в глаза, ведь это просто толпа фермеров-ратозеев. И Глайд постарался взять себя в руки, поборол свой страх, поднял глаза и посмотрел вокруг. Но первый, кого он увидел у стены рядом с высоким окном, был как он и боялся, Трэси Tremble, который явился сюда, заинтересовавшись этим делом как юрист, а, конечно, не из жалости или сочувствия к Глайду. К счастью, он не смотрел на Клайда, а на толстого присяжного, которому Мэйсон задавал вопросы. А рядом с Тресси, Фредди Селс, близоруки и глаза которого были вооружены очками с толстыми стеклами. И он смотрел в сторону Клайда, но, по-видимому, не видел его, потому что ничем не показал ему этого. Ох, какая пытка! А через пять рядов скамеек с другой стороны мистер и миссис Гильпин, которых, разумеется, отыскал Мэйсон. Но что они могут показать, как он посещал Роберта в её комнате и как это всё делалось в тайне. Это плохо, конечно. И мистер и миссис Ньютон, игра с Марр, а за ними нет, не может быть. Однако это был он, этот Орвин Шорт, у которого он спрашивал у доктора: "Боже, он может быть расскажет теперь об этом?" Да, разумеется, расскажет. И как люди помнят всё это? А дальше хозяин гостиницы на озере Бигбиттерн и лодочник, у которого Клайд брал лодку, и высокий проводник, который вёз их с Робертой со станции на озеро Бигбиттерн и который пронизывал его теперь маленькими, глубоко сидящими звериными глазами. Но он, конечно, расскажет все подробности переезда со станции к озеру. Но этот Мейсон, как он жестоко, как энергичен. Как он должен был работать, чтобы собрать всех этих людей сюда, чтобы они свидетельствовали против Клайда? А Мейсон продолжал задавать вопросы присяжным, и когда заявлял «приемлем» для народа, защита часто делала возражения. А затем, наконец, о, как это было отрадно, клерк объявил перерыв заседания до двух часов дня. И Джеффсон обернулся, улыбаясь, к Клайду со словами «Клайда». Ну как лайт? Это первый круг, не очень тяжёлый, как вы находите. Ну теперь отправляйтесь и пообедайте хорошо. День будет долгий и скучный. И снова под охраной краута, сиссаля и четырёх агентов нужно было пройти через толпу. И вдруг к нему подошла настолько близко, насколько было возможно, толстая женщина и крикнула: "Пустите меня посмотреть на него. Я хочу ближе взглянуть на вас, молодой человек. У меня тоже есть две дочери". Но никто из тех, с кем он проводил время в Ликурге или на Двенадцатом озере, и кого он узнал на скамьях для публики, не подошел к нему. И, конечно, нигде не было видно Сондры. Белькнап и Джеффсон сказали ему, что она не появится на суде. Ее имя не будет даже упомянуто здесь, если это окажется возможным. Гриффитсы, так же, как и Финчли, против этого.